Принцесса Немдаинг ехала в королевство Дроу. Еще во дворце она тщательно изучила все, что сумела отыскать в магасете о крон-принце. Конечно, официальные светские сплетни пестрели сообщения о его победах в спорте и политике. А еще рядом с крон-принцем постоянно мелькали лица светских красавиц. Прочитав все, что нашлось в сети, Изучив светскую хронику за последние полстолетия, принцесса сделала вывод. У крон-принца нет постоянной связи или тайной семьи. Это радовало. Затем Немдаинг загнала портреты всех его пассив в аналитическую программу и удовлетворенно отметила. Большая часть дроу – брюнетки. Что ж, у нее есть неплохой шанс привлечь внимание мужчины. Вернув свой настоящий цвет волос, И прежней манеры робкой девочки. Ее целью стало выбраться из эльфийских лесов и обрести некую официальную свободу действий. Отец и Кузен знали, что предлагают дроу подпорченный товар, знали, что из-за этого брак может не состояться, что ее могут просто убить, освобождая дорогу более легитимной принцессе. И все же отправили ее в королевство. Что ж, в ее силах испортить им игру. Принцесса ни на миг не поверила, что правитель откроет ей тайну местонахождения ее сына. Она была готова на многое ради возможности увидеть его живым. Но в тот миг, когда она поняла, что отец и брат знали, куда дракон увез ее даве, ее душа оледенела а холодный разум помог принять более точное и взвешенное решение. Принцесса Дроу – это возможности, да и принц может оказаться более достойным правителем, чем ее брат. С такими мыслями Нимдаинг продолжала читать все, что сумела отыскать об империи Дроу. Она вспоминала язык, Изучала обычаи, традиционные церемонии и обращения к старшим. Принцесса умела учиться, она много знала. И теперь пополняла свою копилку, собираясь сражаться за свое будущее с целым миром.